И он уже ощущал первые слабые позывные возвращающиеся боли, похожие на дальний оклик старого друга. Он сомневался, что его еще раз пригласят в больницу. В голосе Джеймисона была слышна сегодня некая окончательность. И Джеймисон дал ему таблетки на случай неприятных ощущений. Ты бы написала, Грейс, услышал он свои слова, обращенные к Кэдит. Она давно у нас не была.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 И вдруг оказалось, что ему почти нечего ей сказать. Ее долго не было в Сент-Луисе, где ее ждало письмо Эдит. Она вернулась туда только вчера. Она была уставшая и напряженная, под глазами темные круги. Он хотел как-нибудь облегчить ее состояние, но знал, что не может. Ты очень хорошо выглядишь, папа, сказала она. Очень хорошо. У тебя все будет в порядке. Конечно, он улыбнулся ей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 падал на склоненное лицо девочки, по-детски забывшей обо всем на свете над книжкой или картинкой, и гладкая кожа, вбирая в себя этот свет, посылала его обратно, в полутьму комнаты. Откуда-то издалека до него донесся смеющийся голосок. «Ну, конечно», — сказал он и посмотрел на теперешнее лицо этой девочки. «Ну, конечно», — повторил он, — «ты никуда отсюда не пропадала».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 Если бы больше знал, больше понимал, и последнее безжалостное, если бы я больше ее любил, словно проходя долгий путь, его ладонь двигалась по одеялу и касалась ее ладони. Эдит сидел неподвижно, и спустя какое-то время он впадал в забытье. Несмотря на таблетки, вызывающие сонливость.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 Порой посреди беседы с Финчем он умолкал, а затем моргал, точно вдруг вспоминал о его присутствие. Однажды, когда Гордон на цыпочках вошел в комнату, Стоунер повернул к нему голову и удивленно спросил. «А где Дэйв?» Увидев на лице Гордона изумление и испуг, он слегка покачал головой на подушке. «Прости, Гордон, я был в полусне. Мне пригрезился Дэйв Мастерс, и я...»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 а юноша, чей призрак все эти годы соединял их дружбой такой глубины, о которой они и не подозревали. Гордон передал ему приветы от коллег и, перескакивая с одного на другое, стал рассказывать об университетских делах, какие могли заинтересовать Стоунера. Но глаза гостя беспокойно бегали, на губах мелькала нервная улыбка.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 У него было двое друзей, из которых один бессмысленно погиб, ничего не успев, а другой так отдалился сейчас, так глубоко погрузился в мир живых, что... Эх. Он хотел брака, с его определенностью выбора, с его тихой связующей страстностью. Он получил и это, но получив, не знал, что с этим делать, и все погибло. Он хотел любви.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 Он осязал руки едет, Она перемещала его, мыла его. Вот и опять у нее есть ребенок, подумал он. Наконец-то новый ребенок, о котором можно заботиться. Он жалел, что не получается с ней поговорить. Ему есть, он чувствовал, что ей сказать. А чего ты ждал, думал он. Что-то тяжелое давило ему навеки.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 Он почувствовал после этого вдоха какое-то смещение глубоко внутри, и что-то в нем из-за этого смещения остановилось, прекратилось, так что он не мог пошевелить головой. Потом все стало почти как прежде, и он подумал: Вот значит, как это происходит. В голове мелькнуло, что стоит, может быть, позвать Эдит, но он знал, что не позовет.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 На отдалении послышался смех, и он повернул голову в ту сторону. Лужайку за домом пересекла группа студентов. Они куда-то спешили. Он отчетливо их увидел. Там было три пары. Три стройные грациозные девушки в легких летних платьях. С ними юноши, смотревшие на них радостно и завораженно. Они легко шли по траве, едва касаясь ее, не оставляя ни единого следа позади. Он смотрел на них, пока они не скрылись из виду, и долго еще после этого до него долетал их смех, дальний смех неведения посреди тишины летнего дня. «А чего ты ждал?» — подумалось ему еще раз. Некая радость пришла к нему, словно принесенная летним ветерком. Ему смутно вспомнились мысли о том, что жизнь не удалась, но разве это имеет значение?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 Он подивился тому, какие тонкие у него пальцы, как хитро они устроены, как изощренно сочленены фаланги. Он почувствовал в пальцах силу и позволил им вытянуть из стопки один томик. Это была книга, написанная им. Ее то он и искал, и, взяв ее, он улыбнулся при виде знакомой красной обложки, которая за долгие годы выцвела и стерлась. «Да». Книга была позабыта, и мало кому пригодилась. Но какая разница? Вопрос о ее былой или нынешней значимости казался пустым. Он не питал иллюзий, что найдет здесь, в этих потускневших буквах, всего себя. И все же он знал с несомненностью, что некая малая часть его личности тут есть, и что она останется. Он открыл книгу. И когда он это сделал, она перестала быть его книгой. Он позволил пальцам пробежаться по страницам и ощутил в этих страницах трепет, словно они были живые. Этот трепет передался его пальцам, а через них вошел в его плоти кости. Он сознавал происходящее во всех подробностях и ждал, чтобы трепет охватил его целиком, чтобы былое волнение, которое сродни ужасу, приковало его к месту солнце светило через окно на страницу и он не мог разобрать что на ней напечатано. пальцы рожались и книга сначала медленно а потом быстро заскользила поперек неподвижного тела и канула в тишину комнаты Читал Игорь Князев